Эпилог. Лживый, лживый, лживый и поганый мирок. Знаете, что мне сказал этот хрен с большими звездами? Знаете? Сынок, понимаешь, лично я ничего против тебя не имею, но отдельные, весьма влиятельные члены нашей партии считают тебя угрозой безопасности всего общества. Да ты не переживай. Наш гуманизм ничуть не хуже демократического. Мы отправим тебя вертолетом на юг. Правда, до дома довести не обещаем, но знай, пилот залетит на максимально возможное расстояние. Вот тебе даже деньги твои. Мы тут подсобрали немного из архива, доложили еще пару тысячи, — Форму твою отстирали, прости, оружие не полагается. — Нет, оставить тебя мы не можем, поскольку ты нашему миру не принадлежишь, и рано или поздно твои настроения могут нас погубить. — Нет, строить мост в мир капитализма мы не хотим. Зачем нам вообще такая родина, где всем миром владеют буржуи? Вот, в принципе, и все, что мне этот бумажный генерал наплел. На остальные мои просьбы, вопросы и доводы он отвечал либо односложно, либо теми же перефразированными заготовками. А знаете, что вид города под названием Брежнев меня не удивил? Клянусь, он похож на то, что мы видели с Семой с крыши управления В заводе, суд, деталь, пром. Причем, как две капли воды. А вот мертвый город. Это мертвый город. Огромное скопление руин, Которые когда-то были куда более красивыми зданиями, Чем те, что мне удалось увидеть С высоты птичьего полета в Брежневе. Тихо здесь, в этом городе. Только аномалии иногда потрескивают. Да. Они вернулись в мою жизнь снова, а еще вернулись в мочало и ощущение безысходности. Сколько я уже топаю, понять не могу. Бараны, хоть бы компас оставили. Только кого я обманываю? От меня же технично избавились, а мою персону обрисовывают сейчас ужасными мифами. Да и то лишь для того чтобы случайные свидетели не пронесли правды в массы. Красивое здание, только меня определенно глючит. Интересно, как радиация убивает человека? Нужно было интересоваться этим, когда жил. Сейчас это в принципе не важно, потому как скоро узнаю это на собственной шкуре. «Привет, Смертушка!» Существо осмотрелось, словно это и не ему говорили вовсе. — Я не понимаю тебя, человек. — Хм, вот это голосяка! — восхитился я. Я даже себе представить не мог, что так звучит тандем из одновременно мужского и женского голосов. Жутковато, до да пят продирают. — Как тебя величать, фантом! — «Хотя нет, давай так, скажи, как я помру?» «Ты говоришь загадками, человек, откуда мне знать?» Раздался все тот же жутковатый голос. Тьма спала. Передо мной стояла женщина, двух с лишним метров ростом, кожа ее была серой, и сине-черные волнистые волосы спадали на плечи. Темные глубокие глаза не имели белков. Брови, словно рисованные углем, и такого же цвета губы. Пышные формы, завернутые в незамысловатый по исполнению блестящий костюм черного же цвета. Наши мужчины рассказывали, что ты ценой своей жизни спас нашего ребенка. Зачем? Ведь до этого момента вы только приходили в наши дома... И все рушили. Твои соплеменники поймали малыша И хотели вывести его к себе, Где он непременно бы погиб. Признаться, хоть вы и наши создатели, Но мы не относимся к вам уважительно И даже более, отбирая у вас железную одежду, Готовились напасть на вас И уничтожить всех разом. Женщина замолчала и, сделав несколько шагов вперед, посмотрела на меня в упор. От этого взгляда ноги мои подкосились, и я почувствовал великую усталость, как тогда, когда пересекал кладбище. «Скажи мне, зачем нам нужно знать, кому из вас даровать жизнь?» Мое тело затряслось, Я расхохотался, как сумасшедший. Я хотел, но не мог остановиться и в конце концов произнес. Зерно отпревел, но мы же все разные. Создания хотят судить создателя. Ну здорово. Я не понимаю тебя, человек, вздохнула женщина. Ты на краю гибели. Я вижу, как из тебя вытекают соки жизни. Ты не должен смеяться, ибо это означает, что ты радуешься, а в смерти мало радости. Хорошо, заявила она после коротких раздумий. Ползи сюда и думай о сокровенном. Это моя награда за дитя. Женщина стала сгустком мрака и растворилась а дверной проем здания нестерпимо ярко засиял. Тоже мне, блин, исполнитель желаний. Я полз вперед и пытался повторить про себя фразу «Шухарда», заученную с детства, но не мог, чувствовал, что неискренен. А ведь это, возможно, просто погубит меня. Что? Что же я хочу? Всегда знал «что». Всегда думал, что знаю, считал, стоит найти волшебную палочку, и реализация всех потребностей займет не менее суток. Думай, ноги не слушаются. Какой-то злой гений не оставляет мне времени на раздумья. Думай, что изменится от того, что я пожелаю достаточной еды для всех детей Африки? В силах это хреновина такое сделать. А если в силах, и африканцы расплодятся, как китайцы. Конец всему миру. Да что же это я? А другие дети? Нет, бред. Я не бог, чтобы так менять вселенную. Это решаю не я. Пусть я даже сильно сомневаюсь в способностях этого света. Черт. Да думай же, зачем мне чужое счастье? Времени нет. Оказывается, я — ничтожная в духовном плане личность. Я не в состоянии думать о других. И этот осколок империи, некогда владевший третью всего мира, сейчас, да, впрочем, не только сейчас, а с самого моего появления здесь, мне... На эту ничтожность указывает. Вот и все. Вот он, свет. Господи, да я жить хочу, слышишь? Жить! Просыпайся, парень. О, как же шея затекла. Я открыл глаза и зажмурился. Так ярко светило солнце, сколько же я спал. Щека аж прилипла к стеклу. Автобус остановился возле старой облупленной остановки. На синей табличке, прибитой вверху, значилось «Село Ракитино. «Ну все, бывай!» Водитель автобуса закрыл дверь за моей спиной. Передо мной стоял дед Гриша и улыбался в усы. «Ну что, приехал путешественник?» Во. Но он взял меня за плечи и покрутил из стороны в сторону. Другое дело, в гражданское приоделся, А то шастал тут с этими охламонами. Эх! Дед махнул рукой. Жалко, скучно стало. Зато в новом озере рыбы знаешь сколь. У -у -у -у! И откуда она только там берется, до всех мастей? Вот отдохнешь. Старичок повернулся ко мне спиной и зашлепал к тропинке, уходящей за остановку. На завод сходим, посмотришь нашу катаклизму. Тут вояки только неделю, как кордон, сняли. Я полез в карман и обнаружил там сверток. Понес его к глазам и обомлел. Баксы! И пальцы на месте. Неужто с ума схожу? Или все пригрезилось? «Ну, чего — Но чабал встал, — прокричал дед недовольно с тропинки. — Пойдем, че, можешь новенького про Рубой расскажешь? Конец книги. Читал Сергей Ларионов. В рамках проекта Аудиокнига от Николая Матвеева